Инопланетное Рождество, 1987-й. Послеобеденная речь, последовавшая за рождественским обедом на Бекконе Джей, 1987-го года. Он же банкет перед награждением на Истерконе, 1987-го. Мечтаю о Белом Рождестве. Это, наверное, не очень изящно, но мне кажется, что 10 вечера на банкете на британском конвенте там пьют. Не время для Оскара Уальда. Я не знаю, произнес ли я эту речь, но что-то я явно сказал, потому что надо мной смеялись. Отличная идея, как мне кажется. Гораздо приятнее праздновать Рождество сейчас, а не в конце декабря, когда в магазинах столько народу. Напоминает те ролики о королевском Рождестве, которые показывали по телевизору во всем Содружестве наций в 50-х. с обязательным кадром с пляжа Бонди, где австралийцы едят креветок, индейку и рождественский пудинг. В песке всегда торчала ёлка украшенная чем-то, что сейчас мне кажется похожим на рвоту. На прошлой неделе мне досталось предсказание из печенья со словами «Вы едок?» «Круто!» — подумал я. «Люблю ролевые игры, едоком никогда не был. Интересно, сколько у него хитов?» А потом я увидел внизу приписку, что в 2200 я был тем, кто произносит речь после обеда. Этого монстра можно найти только в самых жутких подземельях. Он рыскает по ним в белой рубашке с жабо и ищет публику. Три часа спустя приключенцев находят умершими от скуки, с заледеневшим кофе и растаявшими мятными конфетами. Тут я вспомнил, почему забросил драконов и подземелья. Там было слишком много монстров. В старые добрые времена можно было обойти все подземелья и встретить разве что пару орков и ящера людей. А теперь все стали изобретать своих монстров, и очень быстро, без магического меча, стало не обойтись. Теперь, чтобы стать настоящим приключенцем, нужен был пятнадцатитомник Маркуса Роланда о монстрах. И умение очень быстро читать, потому что если вы не опознаете монстра с первого взгляда, скоро получите шанс полюбоваться на него с другой стороны, миндалин. Короче, предполагалось, что я должен поговорить об инопланетном Рождестве. Это удобно, потому что я люблю знать, от какой темы мне лучше держаться подальше. Я попробую. Хотя в свое время я совершил немало дурного, все же, слава Господу, я никогда не был фанатом семерки Блейка. И вообще, Рождество всегда довольно странное Это, конечно, забавно, но на всех картинках у Санта-Клауса в мешке одни и те же игрушки. Мишка, кукла, барабан и деревянный паровоз. Иногда еще парочка красно-белых полосатых конфет. Одному небу ведомо почему, но в магазинах их никогда не бывает. Если ребенок просит на Рождество деревянный паровоз, значит, он живет на дне бездны на необитаемом острове и никогда не слышал о телевидении. На последнее Рождество моя дочь получила кучу игрушек, в том числе машинок и самолетов, и, понимаете, все они были роботами. «Непростыми роботами. Я отлично знаю, как выглядят роботы. У меня у самого в детстве был один. Было сразу понятно, что это робот. У него в груди вращались две шестеренки, а глаза загорались при повороте ключа. Ваш, наверное, тоже загораются. И волшебный робот у меня был. У нас у всех он был, кажется. Наевшись по горло самодовольным видом, с каким он вертелся на своем зеркале и раздавал правильные ответы, мы просто меняли все ответы местами. Ну и сволчи мы были». «Новые роботы провоцируют. Они работают под прикрытием. Вокруг нас идет какая-то война роботов». Я еще не до конца выяснил подробности, но дети прекрасно об этом осведомлены. Кажется, хороших роботов можно отличить от плохих, потому что у хороших роботов человеческие головы, как в той сцене в «Сатурне-3». Помните, где робот решает, что лучший способ стать похожим на человека — оторвать кому-нибудь голову и нацепить ее на свою антенну? Они похожи на игроков в американский футбол, врезавшихся в «Фольксваген». Они заняты тем, что спасают Вселенную от других роботов. Спасение Вселенной состоит из постоянных битв на огромных лазерах. К моменту спасения Вселенная выглядит довольно потрепанной, но, ей-богу, она спасена. В общем, ни один из ее подарков не выглядел как полагается. Был там набор пластиковых камней, которые оказались каменными лордами с милыми каменными именами вроде «Булышник». Да, опять чертовы роботы. Единственной рождественской вещью в нашем доме оказался вертеп. Я совершенно не уверен, что при нажатии кнопки он бы не трансформировался, а Мария и Иосифоид не полетели бы на войну с тремя волхвоидами. Страннее всего был, конечно, Крак, князь Тьмы. Он обошелся в 14 фунтов 95 пенсов. Неплохая цена за князя Тьмы. Он, Зоид, Наверняка с планеты Зоид, в галактике Зоид. Даже если сами фигурки хороши, сюжет никуда не годится. Это фантастический эквивалент гамбургера из Макдональдса. Но старый Крак мне по нраву, потому что на его сборку мы потратили только одно рождественское утро. Он сделан из красно-серого пластика, истинное торжество полиэстероловой технологии, и похож на курицу, умершую месяца три назад. Если сунуть в его роботизированную задницу две батарейки, он начнет терроризировать вселенную, как сказано в рекламе. Вот как он делает. Проходит примерно 9 дюймов, очень медленно мучительно дергая десятками маленьких пластиковых отростков. А потом падает. Инстинкт выживания крака заставил бы Камикад завести себя как человек с зеленой крест. Не знаю, как выглядит планета Зоид, но Краку сложновато ходить по обычному ковру. Неудивительно, что вселенная в ужасе. Очень страшно, когда тысячетонный боевой робот падает на тебя и лежит, продолжая размахивать крошечными лапками. В этот момент очень хочется покончить с собой. Есть у него еще одно зловещее оружие. Голова у него отваливается и закатывается под диван. Очень страшно. Мы пробовали его в бою против Зоидов. И, судя по всему, основной боевой прием гигантских роботов — рухнуть под ноги сопернику, чтобы он споткнулся. Это сложно, потому что природный инстинкт любого зоида велит ему падать, как только ты убираешь от него руку. Но даже Крак не идеален по сравнению с роботом, которого нам гордо продемонстрировал соседский мальчик. Кажется, это был трансформер. И это не какой-нибудь один самолет или грузовик. Это целая группа машин, которые, когда надвигается катастрофа, складываются в одну огромную боевую машину. В теории. Мне кажется, что когда настанет момент истины, чертова штуковина отправится в бой полусобранный, потому что ее торс только что приземлился в Гатвике, а левая нога застряла в пробке где-то под Лутоном. Мы недавно смотрели Санта-Клауса. Кто-то еще видел этот фильм? Он жуткий. Есть только один смешной момент, где оленям дают кокаин, чтобы они летали. Неудивительно, что у Рудольфа красный нос, если половину времени из него торчит. соломинка Короче, там показывают мастерскую Санты. Как я и думал. Каждую чертову игрушку там делают из дерева и красят яркими красками. Очень может быть, полагаю, даже это неизбежно. что если нажать на кнопку на лошадке-качалке или деревянной кукле, они превратятся в роботов. Но я в этом сомневаюсь. Я очень внимательно рассмотрел всю мастерскую и не увидел ни единой экструзионной машины. Ни один эльф, по-моему, не умеет держать в руках паяльник». Там не было никаких традиционных детских игрушек, ни Рэмбо, ни пластиковых каратекидов, ни странных машинок для письма, из-за которых дети начинают говорить как диспетчеры НАСА с насморком и отставанием в развитии. Вообще-то у меня есть теория на этот счет. Наверняка отцов Рождество делают для каждой планеты по отдельности, и нам достался неправильный. Думаю, что испытания атомного оружия в начале 50-х замкнули, ну, ткань пространства и времени и привели к этому. Засекреченные испытания на Северном полюсе пробили дыру между измерениями, и все игрушки, которые делает наш отец Рождество, улетели на Зоид, или куда там, а мы получили его игрушки. Поскольку он пластиковый робот, он умеет делать только один тип подарков. Кому действительно приходится нелегко, так это детишкам Зоида. Они просыпаются рождественским утром, отключают себя от зарядки, ковыляют к изножью кровати, падая разок-другой, игриво пихают друг друга своими смертельными лазерами, заглядывают в съемные корпусы нижних оконечностей, и что же они там видят? Может быть, веселые и интересные орудия убийства, которых они имели все основания ожидать? Нет. Деревянные поезда... Барабаны, тряпичных кукол и странные кривые сахарные трости, какие в реальной жизни никогда не встречаются. Игрушки, работающие, без батареек. Игрушки, которые не надо собирать. Игрушки, покрытые лаком, а не пластиком. Инопланетные игрушки. Та же самое удивительная двусторонняя дыра во времени приносит нашим детям все остальное. Странные пластиковые фигуры властителей вселенной, которые делают с воображением то же, что наждачка с помидорами, инопланетные игрушки. Возможно, это делается специально, чтобы превратить детей в зоидов. Как поется в песнях, лучше смотреть в оба. Но мне не кажется, что это сработает. Я заглядывал в кукольный домик дочери. Старый крак обретается там с тех пор, как у него сели батарейки, а мегапушки отвалились. Мистер Ти жил там пару лет, когда обнаружилось, что ему подходит одежда для Барби, а пластиковая женщина-кошка нашла приют в ванной. Я не знаю почему, но это внушило мне надежду. крак пил чай с механической собачкой, тремя куклами и двумя супергероями. И он никого не пытался разорвать. Что бы ни делал Санта-Клаус, Мы все равно победим. А теперь мама и папа будут уводить вас домой. Не забудьте взять с собой шарики и конфеты. Не забывайте, что скоро Отец рождество принесет подарки всем мальчикам и девочкам, которые хорошо себя вели.